Пигалица. Кажется, я закричала. Точно закричала. Иначе зачем Димке меня успокаивать? На этот раз во сне не было ни крови, ни трупов. Ничего такого, чего можно было бы испугаться. А я дрожу. Пыляев обнял, гладит по голове, как ребенка. И шепчет что-то на ухо. А у меня перед глазами рыжая клочковатая борода. Пьяноватые глаза да жадные руки. «Ну, успокоилась!» Димка пощупал лоб. «Температуры нет. А должна быть?» «Не знаю», – пожал плечами он. «Я ж не врач». «Оно и видно». «Который час?» последнее время я совершенно потеряла счет времени». Каламбур получился. «Начало третьего». Дня, ночи, ночи. Надеюсь, он шутит. Нет, Домиан совершенно серьезен. Пигалица, давай завтра к врачу съездим. Я так плохо выгляжу. Стоит ли говорить, что его предложение мне не понравилось? Нет, он смутился. Ты очень хорошо выглядишь, просто у тебя же сотрясение было. И эти твои провалы. Как сегодня сидишь и разговариваешь, вроде бы все нормально, и вдруг замолкаешь. Я сначала подумал, что снова обморок. А потом смотрю, спит моя мышка. Сопит в две дырки. И не добудиться ее. Маш, это ненормально. Я вздохнула и села. Наверное, он прав, ненормально. Меня саму это пугает. А если за рулем засну? или когда улицу переходить буду, или еще где-нибудь. А видение, что под сны маскируются, это тоже часть болезни? Машка, выбрось эту чушь из головы. Ты не сумасшедшая. Вот. А я и не заметила, что рассуждаю вслух. Вставай, Соня. Завтракать будем. Заодно расскажешь, от чего тебе в именно не сиделось, и что с головой произошло.